Интересные чаепития. Здравствуйте. Агентство о к т о н ь в пальто» слушает. Здравствуйте. Ваша а к т о н ь может выпить с нами чаю? Конечно. В ближайшее время? Или вы хотите сделать предварительный заказ? Чем раньше, тем лучше. Тогда диктуйте адрес. Доберемся так быстро, как сможем. Слушай, мне это не нравится. Новенькой надо практиковаться, поэтому на заказ отправляется Тори, а л ю т ы остаётся в агентстве. Ничего сложного, простое чаепитие, но интуиция почему-то воет. Нельзя, опасно. «Завидуешь, что она поехала вместо тебя?» — усмехается Санна. Лютый мотает головой. «Нет, я серьёзно. Там район с заброшками. Кто будет пить чай в заброшке?» Санна пожимает плечами. Заказчик предупредил, что место необычное, для антуража. И все-таки лютый по барабанив пальцами по столу встает. Считай меня параноиком, можешь за прогул штрафануть, но я поеду с ней. Никогда не бунтовал, и сердце колотится. Вдруг немедленно уволят. Но Санна хмурится. Все, мол, так серьезно? Не было бы серьезно, сидел бы на месте. Ну, поезжай и... «Отпишись, что всё нормально, ладно?» Кивнув, Лютый накидывает пальто и выбегает из агентства, на ходу обматываясь шарфом. «Вот что ещё странно. В такую погоду пить чай в дырявой заброшке. Неразгар зимы, конечно, но приятного мало. Для антуража? Ну-ну». Тори ушла минут пять назад. Ещё успевает поймать у метро. «Не дуйся, пожалуйста». Тори бросает колючий взгляд и демонстративно отодвигается к краю сидения вместе с сумкой. Хотя бы не уходит в другую часть вагона. Когда Лютый догнал ее на эскалаторе и бросил «поеду с тобой», она пробормотала что-то вроде «так и думала» и поджала губы. Наверняка решила, что ей не доверяют, вдруг новичок не справится. Попытка объяснить не увенчалась успехом, и Лютый чувствует себя дураком и параноиком. Однако интуиция по мелочам не орёт. В прошлый раз, например, уберегла взрыва газа. «Послушай!» Вздохнув, люто разматывает шарф. «Я не надзиратель, честное слово. Не сомневаюсь, что ты справишься. Просто заказ реально подозрительный». Тори поводит плечом. Мол, кому подозрительный, а кому нет. «А вдруг она права? Подумаешь, заброшка. Кто запретит пить чай в заброшке? Может, там ролёвка?» для которой нужна самая настоящая к т о н и в коем случае не игрок, прикидывающийся к т о н ь ю хмыкает Лютый и потирает лоб. «Ладно, смотри, зайдем вместе, я оценю обстановку, и если все нормально, уйду, хорошо?» «Хорошо», хорошо. — сквозь зубы соглашается Тори. «Какая упрямая девочка!» «А я все равно у п р я м и е Лютый прислушивается к объявлению. Осталось две станции. «Ты прав», — Место и правда странное. Лютый успел десять раза сомневаться в себе, своих памяти и интуиции в том, что показывали карты. Но по адресу действительно оказывается заброшка, причем в состоянии, не слишком располагающем к чаепитиям. Тори, оглядевшись, ежится и передвигается к Лютому. От колючести и следа не осталось. Нехорошо. Было бы куда хуже, если бы она рванула внутрь. Чудится или действительно пахнет опасностью? «А может, от всех заброшек так пахнет?» «Зайдем», — предлагает Лютый. Поколебавшись, Тори кивает. Кажется, еле удерживается, чтобы не взять за руку, но вместо этого вцепляется в ремень сумки. Двери здесь нет, и, перебрасываясь нервными шутками о залезании через окно, они обходят заброшку. А с другой стороны их уже ждут. Рыжий мужчина лет сорока и два парня возраста Лютого. Все трое в чёрных толстовках с каким-то алым цветком. Наверное, у них и правда ролёвка. «Это вы, к т о н ь в пальто?» «Вернее, Хтони», — поправляется мужчина. Поджимает губы, словно он недоволен, что их пришло двое. Но ничего не говорит. Лютый загораживает Тори. «Это мы, да». И улыбается как можно теплее. «Вот новенькую на заказ провожаю. Дадите взглянуть, как у вас внутри». «Волнуюсь за нее». «Конечно», — охотно кивает мужчина. «Новички, дело такое, сам бы на вашем месте переживал». Он заходит первым, машет рукой. «Мол, давайте сюда». Интуиция о р ё т «что-то не так». Прищурившись, лютый переступает порог, а в следующую секунду г о р л у п р е д с т а в л я е т нож, и чьи-то пальцы до боли оттягивают волосы на затылке. То есть понятно, чьи. Не стоило терять из виду тех парней. почему не замотался шарфом, когда вышел из метро? До горла не сразу добрались бы, а волосы — ерунда. Рванулся бы, оскалился. Не дергайтесь, и все будет в порядке. и н т е р е с н о е у вас ч а е п и т и е цедит лютый. Скосив глаза, печально убеждается, что положение Тори ничуть не лучше и тихо вздыхает. Не стоило сюда не то что заходить, вообще ехать. В следующий раз послушается интуицию, какие бы абсурдные вещи она н е орала. Если он будет, этот следующий раз. Пока их ведут по коридорам заваленным мусором, лютый мысленно просит. Пускай это будет дурацкий розыгрыш. Пускай приведут в комнату, посадят за стол, а потом уберут ножи и посмеются. Ничего личного для антуража. Но дураком надо быть, чтобы в шутку п р е д с т а в л я т ь горлу у к т о не нож». С повышенной регенерацией такие раны не страшны, а превратиться откусить голову — дело нескольких секунд. «Что ж не превратился?» — ехидничает внутренний голос. Лютый поводит плечом. Нехорошо это без суда и следствия людям голову откусывать. Да и зато р е б о я з н о Регенерация регенерации, но получить ножом в горло — то еще удовольствие. Как хорошо, что все-таки тоже поехал. В каком ужасе она была бы здесь одна. У лестницы на второй этаж нет половины ступеней, будто в кошмарах. Лютый прикусывает язык до крови, но, к сожалению, заброшка не сменяется родной спальней. Зато их заводят в комнату, хоть какое-то развитие событий. Здесь гораздо чище. Нет досок и осколков кирпичей, окна з а в е ш е н ы обрывками ткани, посреди комнаты стоят стулья, а возле стены — стол. Правда, без чайника и чашек. «Значит, ч а е п и т и я не будет», И розыгрышем это не окажется. Жаль, жаль. «Ничего, прорвемся», — п о д б а д р и в а т ь себя Лютый. И гладит хтонической лапой полную страха Тори. «Держись, что-нибудь придумаем». л ю т о в а и Тори усаживают на стуле в центре комнаты, не отпуская волос ы не убирая ножей. Мужчина, оседлав стул напротив, подпирает голову кулаком. «Как же вас, к т о н е тяжело поймать!» С виду совсем как люди, в толпе не отличить, если не присматриваться. И не надо нас ловить, — ворчит лютый, чувствуя, как футболка липнет к спине. Что за странная шайка? Зачем им к т о н и И сколько тут человек? С этими тремя с п р а в и т с я бы. А вдруг сейчас еще десять вылезет? Хорошо, что брат рассказал, как у вас просто, — продолжает мужчина, почесывая небритый подбородок. Один звонок, и вы, как миленький, едете в заброшку. Кто бы мог подумать, что о ч е п и т и и попросит такая мразь? Лютый скрипит зубами. Он не любит ругаться, но если бы не ношу горла, точно бы не сдержался. «И зачем мы вам?» — подает голос Тори. Мужчина разводит руками. «Изучить хочется. К сожалению, никто не разрешит с людьми обращаться, как со зверушками. Вот, выкручиваемся». «В сети э мало написано». Кто умеет искать, все, что надо, найдет. Какая смелая девочка. Не боится, что эти придурки задерзать вскроют глотку? Прочитать — это одно, а вот увидеть своими глазами. «Что вы хотите увидеть?» — влезает лютый. И морщится. «Надо же!» — голос осип. Неприятно ухмыльнувшись, совсем не как Вик, мужчина встает со стула и скрещивает руки на груди. Это выглядит до того пафосно, что Лютый фыркает, будто злодей в дурацком фильме. «Кто-то пересмотрел шаблонные супергероики?» «Для начала — ваши хтонические облики, потом взять анализы крови». «Анализы крови? Серьезно? А лаборатория у них в подвале? Что бы по всем канонам?» «Вы что, безумный ученый?» — смеется Лютый. Чувствует э т о истерика — Но не помогают ни сжатые зубы, ни царапающий горло нож. Смех щекочет глотку, рвется наружу пополам с хриплым кашлем. Воды глотнуть бы, но где тут вода, если они не собирались пить чай? «Успокойте его», — морщится мужчина. «Чем успокоит? Ножом в горло?» Парень-конвоир, опустив волосы, отвешивает пощечину до искр в глазах и лютый, захлебнувшись, смехом замолкает. Пока он смаргивает слезы и восстанавливает дыхание, мужчина потирает подбородок. «О чем я?» «А, да. После анализов мы посмотрим, из чего вы состоите, правда ли строение Хтони не отличается от строению человека». «В агентстве знают, куда мы поехали», — в голосе Тори звенит отчаяние. «Если мы не вернемся?» «А кто сказал, что вы не вернетесь?» — удивляется мужчина, и глаза у него лихорадочно блестят. Мы не станем вас убивать. Так, накачаем кое-чем, вскроем, изучим внутренности, а потом полюбуемся на вашу хваленную регенерацию. В комнате повисает гнетущая тишина. Они психи, да? Никто в здравом уме не будет вскрывать людей, только чтобы чем-то полюбоваться. Или они кто-нибудь из-за людей не считают? С такими даже рядом находиться не хочется. Не то что чай пить. Происходящее всё больше похоже на фильм или на кошмарный сон. Только проснуться не удаётся, и никто не командует. Стоп, снято. Вот влипли-то, а? Лютый сглатывает скулёж. Удариться в панику всегда успеется, а сейчас надо что-то делать. Было бы и это как в фильме, когда герой после такой мысли немедленно придумывает гениальный план. «Ты кто не ли кто? Сожри их!» Может и правда превратиться, подскочить, перегрызть глотки, а потом замучаешься объяснять, что это была самозащита, а не убийство. Дурак, не в том смысле. Вдоль позвоночника продирает холод. У него нет разрешения, он не имеет права. Хотя кое-что успел запомнить, и разве сейчас время волноваться о правильности и легальности? Но для этого тоже надо превратиться. А впрочем, Они ведь хотели посмотреть на хтонический облик. К черту волнения, решайся. «Просто так вы нас не отпустите?» Лютый нарочно подпускает в голос побольше дрожи, а сам осторожно размечает вход и выход в пространстве тени. «Разумеется, нет», — хмыкает мужчина, бесстрашно подходя ближе. «Настолько верит в е р и т в п р и с т а в л е н н ы й горлу ножи?» «Что ж, вы хотели посмотреть на хтонический облик?» «Давайте начнём с меня. Интересно, насколько нервной выходит улыбка?» Тори вспыхивает. «Ты так легко сдался?» Лютый дотягивается до неё хтонической лапой. «Тише, успокойся, главное не лезь». От горла убирает нож и п р е д с т а в л я е т горлу Тори. «Учти, одна выходка, и т в о и п о д р у ж к и конец». «Понял», — кивает Лютый. встаёт со стула, стараясь не делать резких движений, и медленно принимает хтонический облик. Вытягивается вверх, обрастает шерстью, лапы мирно складывает на груди. «Нихрена себе!» — шепчут за спиной, а мужчина, подавшись, вперёд хищно, почти п а х т а н и ч е с к и оскаливается. Полоснуть бы когтями по лицам, да тоже нападением сочтут. Или нет? На руках все доказательства. Позвали на заказ и встретили с ножами, угрожали опытами. Что еще оставалось делать? Но совесть загрызет, если стори что-нибудь случится. И Лютый рывком уводит в тень всех троих. Сердце подпрыгивает, только бы справиться. В свое время Лютый не закончил обучение, потому что ему не понравилось пространство тени, слишком колючее и темное. Нет, не страшное, просто неприятное. Будто окунаешь руку в грязную воду, полную ила. Ходить сюда по долгу службы? Увольте. Теперь лютый, оказавшись в грязной и листой воде, выдыхает с облегчением. Здесь он хозяин. Эти люди ничего не сделают. Но лучше поспешить, кто знает, насколько хватит сил. Его колючки не трогают, а вот людям достается на славу. Лютый безжалостно тащит их за собой, и если одни слои эмоций отваливаются с концами, то другие повисают неопрятными лоскутами, наверняка доставляя немало боли. Но сейчас не до аккуратности. Надо шокировать, выбить из колеи, выкинуть обратно в бессознательном состоянии и бежать. Пожалуй, он понимает, почему Вик любит пожирать. Есть что-то завораживающее в этом проведении людей сквозь свою тень и срезание всего лишнего, чтобы обнажить. Подождите, это рога? У человека рога? Лютый мотает головой. Нет, померещилось. Хотя эти трое, конечно, те еще козлы. Здорово, что можно устроить им стряску. И все-таки куда больше по душе пить чай». А сможет ли он теперь без страха ездить на любимые заказы? Скрипнув зубами, Лютый вышвыривает и людей обратно и выныривает сам. Тори в порядке, если не считать пульсирующего страха. Вжалась в стул, закрылась сумкой. Рыжий главарь валяется без сознания, его прихвостнее, толком не придя в себя, ш а р я т в поисках ножей. Вот упрямая. «Валим», — командует Лютый. И з г л а т ы в а е т накатившую тошноту. «Ни сейчас, ни время». Выведенная из строя шайка не пытается догонять, но л ю т ы е не позволяет себе ни секунды передышки. Сначала надо выбраться из квартала заброшек, а вот тогда... Торик ее чести почти не отстает, даром, что ноги не такие длинные. Сопит рядом и придерживает бьющую по боку сумку. Среди людей они переходят на шаг, восстанавливают дыхание, нервно оглядываясь. Никто не преследует... а в паре домов от метро у Лютого темнеет в глазах. Чего ждал, протаскивая через тень сразу троих? Ноги подкашиваются, горло будто стиснули крепкой рукой, никак не вдохнуть, и в ушах шумит почти водопадом. Сейчас, как в обморок хлопнется, вот весело будет. — Ты в порядке? — Тори касается плеча. — Мне бы присесть, — тяжело сглатывает Лютый, — или даже прилечь. Не видишь случайно кафе? Оглядевшись, Тори кивает. «Пойдем, можешь опереться на меня». В кафе Лютый падает на диванчик. Отказывается от скорой, лежит, пока не стихает шум в ушах и не разжимается горло. Потом аккуратно садится и виновато улыбается взволнованной работнице. «У вас не будет какао или сладкого чая? Само собой, я заплачу». Тори тоже берет какао. Пока ждет заказ, напряженно наблюдает за прохожими. л ю т ы и сам не может отделаться от мысли, что их вот-вот поймают. Схватят прямо здесь, и никто не заступится, не крикнет полицию. Нет, наверное, эти люди не настолько дураки, чтобы нападать при посторонних. Значит, можно дышать спокойно. Аха, три раза. За какао Тори признается. «Когда нас схватили и повели, я все ждала, что ты скажешь. Это проверка, поздравляю, ты прошла. Извини, что я там ничего, никак». «Ты держалась молодцом», — улыбается Лютый. «А это главное». И, почувствовав вибрацию в кармане, вспоминает. Обещал написать Санне. «Ну чего? Эй, все ок? Где вы там? Что происходит?» И пять пропущенных вдобавок. «Все ненормально», — пишет Лютый. «Но мы живы. Вернусь и расскажу». «Кто эти люди?» — хмурится Тори. «Кому, блин, приспичило нас поймать?» Лютый пожимает плечами. Хорошо, что Тори была не одна. Хорошо, что он начинал обучаться пожиранию, а то лежали бы на полу заброшки со вспоротыми животами, и, возможно, никакая бы регенерация их не спасла. Сейчас они выйдут на улицу, крепко держась за руки, доедут до офиса и окажутся в безопасности. Но вначале надо допить какао целых полчашки. Очень вкусное какао делают в этом кафе. Чашка расплывается перед глазами, и лютый... Уткнувшись в ладони, беззвучно плачет.